необходимая вещь. Ричард Грегор сидел за своим столом в пыльной конторе фирмы ААПОПС, астронавтического антиэнтропийного агентства по оздоровлению природной среды, тупо уставившись на список, включающий ни много ни мало 2305 наименований. Он пытался вспомнить, что же еще тут упущено. Антирадиационная мазь? Осветительная ракета для вакуума?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 спасательных операций. Трутура для экстракции кислорода, сигареты. Не да прямо универсальный магазин, а не ракета. Грегор отбросил список, достал колоду потрёпанных карт и разложил безнадёжный пасьянс собственного изобретения. Спустя несколько минут в контору небрежной походкой вошёл Эрнольд. Грегор с подозрением посмотрел на компаньона. Когда маленький химик, сияя от счастья, начинал лихо подпрыгивать, это обычно означало, что А.А. Попс ждут крупные неприятности. «Ты все достал?» — робко поинтересовался Грегор. «В лучшем виде», — гордо заявил Арнольд. «Старт назначен на «Успокойся, будет полный порядок». Он уселся на край стола. «Я сегодня сэкономил кучу денег». «Бог ты мой!» — вздохнул Грегор. «Что ты еще натворил?»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 Но с исключением одного или двух случаев, когда они спасают нам жизнь. Я это учёл. Я всё тщательно изучил и нашёл возможность существенно сократить список. Небольшое везение, я отыскал ту единственную вещь, которая действительно нужна экспедиции. Необходимую вещь. Поехали на корабль, я тебе её покажу. Больше Грегор не смог вытянуть из него ни слова. Всю долгую дорогу в космопорт Кеннеди Арнольд таинственно улыбался. Их корабль уже стоял на пусковой площадке, готовый к старту. Арнольд торжествующе распахнул люк. Вот, воскликнул он. Смотри. Это панацея от всех возможных бед. Грегор вошёл внутрь.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 Со старевщиком Джоей каждый раз это приводило к печальным последствиям. Немыслимые машины Джо в самом деле работали, а вот как — это совсем другой вопрос. «Ни с одной из машин Джоя я не отправлюсь в космос», — твердо заявил Грегор. «Может быть, нам удастся продать ее на металлолом?» Он судорожно бросился разыскивать кувалду. «Погоди!» — взмолился Арнольд.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 Но ведь ты же не включил в список 4-дюймовую дюралевую гайку, торжествующе восклицал Арнольд. Я проверял. Что тогда? Не знаю. А что ты можешь предложить? Арнольд подошёл к машине, нажал кнопку и громко и отчётливо произнёс: Дюралевая гайка, диаметр 4 дюйма. Машина глухо зарокотала. Вспыхнули лампочки. Плавно отодвинулась панель, и глазам компаньонав представилась сверкающая только что изготовленная гайка. Хм, произнёс Грегор без особого энтузиазма. Итак, она делает гайки. А что ещё? Арнольд снова нажал на кнопку. Фонд свежих креветок. Панель отодвинулась, внутри были креветки.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 транзистор серии Е1324. Машина глухо загудела, отодвинулась панель, и он увидел крохотный транзистор. "Неплохо", признался Грегер. "Что ты там делаешь?" "Чищу креветки", ответил Арнольд. Насладившись салатом из креветок, приятели вскоре получили разрешение на взлёт, и через час их корабль был уже в космосе. Они направлялись на Деннет-4, планету средних размеров в созвездии Сикафакс. Деннет была жаркой, влажной, плодородной планетой с одним единственным серьезным недостатком — чрезмерным обилием дождей. Почти все время на Деннете шел дождь, а когда его не было, собирались тучи. Компаньонам предстояло ограничить выпадение дождей. Основы ме регулирования климата они вполне овладели. Это были частые для многих миров трудности. Несколько суток, и всё будет в порядке. Путь не был отмечен никакими событиями. Впереди показался Деннет. Арнольд выключил автопилот и повёл корабль сквозь толщу облаков. Они спускались в километровом слое белёсого тумана. Вскоре показались горные вершины, а ещё через несколько минут корабль завис над скучной серой равниной. Странный цвет для ландшафта, заметил Грегер. Эрнольд кивнул. Он привычно повёл корабль по спирали, выровнял его, аккуратно опустил и, сбалансировав, выключил двигатель. Интересно, почему здесь нет растительности, размышлял вслух Грегер. Через мгновение они это узнали. Корабль на секунду замер, а затем провалился сквозь мнимую равнину и, пролетев несколько десятков метров, рухнул на поверхность. Равнины оказался туман исключительной плотности, как вы нигде, кроме Деннота, не встретить. Компаньоны быстро отстегнули ремни, Тщательно ощупали себя и убедившись в отсутствии увечий, приступили к осмотру корабля. Неожиданное падение не принесло ничего хорошего их старенькой посудине. Радио и автопилот оказались напрочь выведенными из строя. Были покорёжены десятки пластин в обшивке двигателей, и что хуже всего, полетели многие элементы в системе управления. Нам ещё повезло, заключил Арнольд. Да, сказал Грейгер, выглядываясь в туман. Однако в следующий раз лучше садиться по приборам. Ты знаешь, отчасти я даже рад, что всё так произошло. Теперь ты убедишься, как не заменим конфигуратор. Ну что, приступим к работе. Они составили список всех повреждённых частей. Арнольд подошёл к конфигуратору и нажал на кнопку. Пластина обшивки двигателя 5 дюймов на 5, толщина полдюйма, сплав 342. Конфигуратор быстро изготовил требуемое. Нам нужно 10 штук, сказал Грегор. Знаю, ответил Арнольд и снова нажал на кнопку. Повторить. Машина бездействовала. Наверное, надо ввести команду полностью, сказал Арнольд. Он ударил кулаком по кнопке и произнёс: Пластина обшивки двигателя 5 дюймов на 5, толщина полдюйма, сплав 342. Конфигуратор не шелохнулся. Странно, сказал Арнольд. Куда уж, произнёс Грегор, чувствуя, что внутри у него что-то обрывается. Арнольд попробовал ещё раз, безрезультатно. Он задумался, затем снова ударив кулаком по кнопке, сказал: "Пластиковая чашка". Машина произвела чашку из ярко-голубого пластика. "Ещё одну", сказал Арнольд. Конфигуратор не откликнулся. И Арнольд попросил восковую свечу. Машина её изготовила. "Ещё одну восковую свечу", приказал Арнольд. Машина не повиновалась. Интересно, произнёс Арнольд. Мне следовало бы раньше подумать о такой возможности. Какой возможности? Очевидно, конфигуратор может произвести всё, что угодно, но только в единственном числе. Арнольд провёл ещё один эксперимент, заставив машину изготовить карандаш. Она это сделала, но только один раз. Прекрасно, подытожил Грэгер. Но нам нужно ещё 9 пластин. И для системы управления необходимы четыре идентичные детали. Что будем делать? Что-нибудь придумаем, беззаботно ответил Арнольд. А за бортом корабля начинался дождь. "Я могу найти поведению машины только одно объяснение", говорил Арнольд несколько часов спустя. "Полагаю, здесь действует принцип наслаждения". Что? Встрепенулся Грегер. Он дремал убаюканный мягким шелестом дождя. "Эта машина обладает своего рода разумом", продолжал Арнольд. "Получив стимулирующее воздействие, она переводит его на язык исполнительных команд и производит предмет в соответствии с заложенной в памяти программой". "Производит", согласился Грегер, "но только единожды". "Да, но почему?" Здесь ключ ко всей нашей проблеме. Я полагаю, мы столкнулись с фактором самоограничения, вызванного стремлением к наслаждению. Не понимаю. Послушай. Создатели машины не стали бы ограничивать возможности таким образом. Единственное объяснение, которое я нахожу, заключается в том, что при подобной сложности машина приобретает почти человеческие черты. Машина получает определенное наслаждение от производства только новых предметов. Сотворив изделие, машина теряет к нему всякий интерес. С этой точки зрения, всякое повторение — пустая трата времени. «Более дурацких рассуждений я в жизни не слыхал», — сказал Грегор. «Ну, допустим, ты прав. Что же все-таки можно сделать?» «Не знаю», — ответил Арнольд. «Я так и думал». В этот вечер конфигуратор произвёл им на ужин вполне приличный ростбиф. На десерт был яблочный пирог. Ужин заметно улучшил моральное состояние приятелей. "А «Ну что ж", задумчиво произнёс Грегори, затягиваясь сигаретой марки Конфигуратор. "Вот что мы должны попробовать. Сплав 342 не единственный материал, из которого можно изготовить обшивку". есть и другие сплавы, которые продержатся до нашего возвращения на Землю. Вряд ли можно было хитростью заставить конфигуратор изготовить пластину из какого-либо ферросплава. Компаньоны приказали машине изготовить бронзовую пластину и получили ее. Однако после этого конфигуратор отказал им как в медной, так и в оловянной пластинах. На алюминиевую пластину машина согласилась, так же как на пластины из кадмия, платины, золота и серебра. Пластина из вольфрама была уникальным изделием, удивительно, как конфигуратор вообще смог её отлить. Плутоний был отвергнут Грегором, и подходящие материалы стали постепенно истощаться. Арнольду пришла идея использовать сверхпрочную керамику. Наконец, последнюю пластину сделали из чистого цинка. В общем, ночью приятели неплохо поработали, и уже под утро смогли выпить за успех предприятия превосходный, хотя и несколько маслянистый, херес марки-конфигуратор. На следующий день они смонтировали пластины. Кормовая часть корабля имела вид лоскутного одеяла. «По-моему, очень даже неплохо», — восхитился Арнольд. «Только бы они продержались до земли», — Судя по голосу, Грегор отнюдь не разделял энтузиазма своего компаньона. Ну ладно, пора приниматься за систему управления. Здесь возникла новая проблема. Были разбиты четыре абсолютно одинаковые детали: хрупкие, тончайшей работы платы из стекла и проволоки. Заменителей исключались. К полудню приятели чувствовали себя просто мерзительно. Есть какие-нибудь идеи? спросил Грегор. Пока нет. Может, пообедаем? Они решили, что салат из амаров будет очень. Кстати, и заказали его конфигуратору. Тут недолго погудел и ничего. Ну а сейчас в чём дело? спросил Грэгер. Вот этого-то я как раз и боялся, ответил Эрнольд. Боялся чего? Но ведь ещё не заказывали амаров. Но мы заказывали креветки. Эти и другие относятся к ракообразным. Боюсь, что конфигуратор разбирается в классах объектов. Ну что же, придётся консервы, со вздохом сказал Грегор. Эрнولد Виало улыбнулся. Видишь ли, сказал он. Когда я купил конфигуратор, то подумал, что нам больше не придётся беспокоиться о еде. Дело в том, что как Консервов нет? Нет. Они вернулись к машине и заказали сёмгу, форель, тунца. Безрезультатно. С тем же успехом они попробовали получить свиную отбивную, баранюю ножку и телятину. По-моему, конфигуратор решил, что вчерашний ростбиф поставил точку на мясе всех млекопитающих, сказал Арнольд. Это интересно. Если дело так пойдёт дальше, мы сможем разработать новую тюрью видов, умирая от голодной смертью, добавил Грегер. Он потребовал жареного цыплёнка, и на этот раз конфигуратор сработал без колебаний. "Эврика!" воскликнул Эрнольд. "Чёрт!" выругался Грегер. Надо было заказать индейку. На планете Деннет продолжался дождь. Покруг залатой на хвостовой части корабля клубился туман. Арнольд занялся какими-то манипуляциями с голографической линейкой, а Грегер, покончив с Херисом, безуспешно пытался получить ящик виски. Убедившись в бесплодности своих попыток, он принялся раскладывать пасьянс. После скудного ужина, состоявшего из остатков цыплёнка, Арнольд наконец завершил расчёты. «Это может подействовать», — сказал он. «Что именно?» «Принцип наслаждения». Арнольд поднялся и принялся расхаживать взад и вперед. «А раз эта машина обрела почти человеческие черты, у нее должны быть и способности к самообучению. Я думаю, мы сможем научить ее испытывать наслаждение от многократного производства одной и той же вещи, а именно... элементов системы управления может и стоит попробовать с надеждой отозвался грэгер поздно вечером приятели начали переговоры с машиной арнольд настойчиво нашёптывал ей о прелестях повторения грэгер громко рассуждал об эстетическом наслаждении от многократного производства таких шедевров как элементы системы управления Арнольд все шептал о трепете от бесконечного производства одних и тех же предметов. Снова и снова все те же детали, все из того же материала, производимые с одной и той же скоростью. Экстаз. Грегор философствовал, сколько гармонично это соответствует облику и способностям машины. Он говорил, что повторение гораздо ближе к антропии, которая с механической точки зрения само совершенствует. По непрерывному щёлканию и миганию можно было судить, что конфигуратор внимательно слушал. Когда на Дэннити забрезжил промозглый рассвет, Арнульто осторожно нажал на кнопку и дал команду изготовить нужную деталь. Конфигуратор явно колебался. Лампочки неопределённо мигали, стрелки индикаторов нерешительно тёргались. Наконец послышался щелчок, панель отодвинулась и показался второй элемент системы управления. Ура, закричал Грегор, хлопнув Арнольда по плечу. Он поспешно нажал на кнопку и заказал ещё одну деталь. Конфигуратор громко и выразительно загудел и ничего не произвёл. Грегор сделал ещё одну попытку, однако и на этот раз машина уже без долгих колебаний отказалась выполнить просьбу людей. "Ну а сейчас в чём дело?" спросил Грегор.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 это слишком по-человечески. Время приближалось к ужину, и приятели решили выудить из конфигуратора что-нибудь съестное. Получить овощной салат было довольно несложно, однако он оказался не слишком калорийным. Конфигуратор добавил буханку хлеба, но о пироге не могло быть и речи. Молочные продукты также исключались. Накануне компаньоны заказывали сыр. Наконец, только через час после многочисленных попыток и отказов, их усилия были вознаграждены фунтом бифштекса из китового мяса. Вид на конфигуратор был не совсем уверен в его происхождении. Сразу после ужина Грегор снова стал вполголоса напевать в машине о радостях повторения. Конфигуратор мерно гудел и периодически мигал лампочками, показывая, что всё же слушает. Арнольд обложился справочниками и стал разрабатывать новый план. Спустя несколько часов он вдруг вскочил с радостным криком. Я знал, что его найду. Что найдешь? живо поинтересовался Грегер. Заменитель системы управления. Он сунул книгу буквально под нос Грегеру. Смотри, учёные на Вэднири 2 создали это 50 лет назад. Система по современным понятиям неуклюжа, но она неплохо действует и вполне подойдёт для нашего корабля. Ага. А из чего она сделана? спросил Грегер. В том-то вся и штука. Мы не можем ошибиться. Она сделана из особого пластика. Арнольд быстро нажал на кнопку и прочитал описание системы управления. Ничего не произошло. Ты должен изготовить систему управления типа Vagner 2, закричал Арнольд. Если ты этого не сделаешь, то нарушишь собственные принципы. Он ударил по кнопке и ещё раз отчётливо прочитал описание системы. И на этот раз конфигуратор не повиновался. Тут Грегор осенило ужасное подозрение. Он быстро подошел к задней панели конфигуратора и нашел там то, чего опасался. Это было клеймо изготовителя. На нем было написано «Конфигуратор. Класс 3». «Изготовлен в Эдниерской лаборатории. В Эдниер 2». «Конечно, они уже использовали его для этих целей», — грустно констатировал Арнольд. Грегор промолчал, сказать было нечего. Давно три на стенках корабля появились капли. На стальной пластине в хвостовом отсеке обнаружилась ржавчина. Машина продолжала слушать увещевания о пользе повторения, но ничего не производила. Снова возникла проблема обеда. Фрукты исключались из-за яблочного пирога. Не стоило и мечтать о мясе, рыбе, молочных продуктах. каше. В конце концов компаньонному удалось отведать лягушек, печёных кузнечиков, приготовленных по древнему китайскому рецепту и филе игуаны. Однако после того, как с ящерицами, насекомыми и земноводными было покончено, приятели поняли, что пищи больше не будет. И Арнольд и Грегор чувствовали нечеловеческую усталость. Длинное лицо Грегора совсем вытянулось, За бортом непрерывно лил дождь. Корабль всё больше засасывало в хлипкую почву. На тут Грегора осенила ещё одна идея. Он старался тщательно её обдумать. Новая неудача могла повергнуть в непреодолимое уныние. Вероятность успеха была ничтожной, но упускать её было нельзя. Грегор медленно приблизился к конфигуратору. Арнольд испугался нейстого блеска в его глазах. Что ты собираешься делать? Я собираюсь дать этой штуке ещё одну последнюю команду, хрипло ответил Грегер. Дрожащей рукой он нажал на кнопку и что-то прошептал. В первый момент ничего не произошло. А внезапно Арнольд закричал: назад. Машина затряслась и задрожала, лампочки мигали, стрелки индикаторов судорожно дёргались. Что ты ей приказал? спросил Арнольд. Я приказал ей воспроизвести себя. Конфигуратор затрясся в конвульсиях и выпустил облако чёрного дыма. Приятели закашлялись, судорожно глотая воздух. Когда дым рассеялся, Они увидели, что конфигуратор стоит на месте, только краска на нём в нескольких местах потрескалась, а некоторые индикаторы бездействуют. Рядом с ним, сверкая каплями свежего масла, стоял ещё один конфигуратор. "Ура!" закричал Арнольд. "Это спасение!" "Я сделал гораздо больше", устало ответил Грегор. "Я обеспечил нам состояние" Он повернулся к новому конфигуратору, нажал на кнопку и прокричал: "Воспроизведись". Через неделю, завершив работу над Denity 4, Арнольд Грегори и три конфигуратора уже подлетали к космопорту Кеннеди. Как только они приземлились, Арнольд выскочил из корабля, быстро поймал такси и отправился сначала на Кенни-стрит, а затем в центр Нью-Йорка. Дела заняли немного времени, и уже через несколько часов он вернулся на корабль. Всё в порядке, сказал он Греггору. Я поговорил с несколькими ювелирами. Без существенного влияния на рынок мы можем продать около 20 больших камней. После этого, думаю, надо, чтобы конфигураторы занялись платиной. А затем В чём дело? Грегор мрачно смотрел на него. Ты ничего не замечаешь? «А что?» — Арнольд огляделся. «Там, где раньше стояли три конфигуратора, сейчас их было уже четыре». «Ты приказал им воспроизвести еще одного?» — спросил Арнольд. «Ничего страшного. Теперь надо только приказать, чтобы они сделали по бриллианту». «Ты все еще ничего не понял?» — спросил печально Грегор. «Смотри». Он нажал на кнопку ближайшего конфигуратора и... ей сказал. Бриллиант. Конфигуратор начал дрожать. "Это всё ты и твой проклятый принцип удовольствия", устало проговорил Грегор. Машина вновь завибрировала и произвела на свет ещё один конфигуратор.